Исследуя космическое пространство Вселенная, ничтожной частью которой является наша Солнечная система, давно превратилась в невидимую. Другие были замечены на расстоянии с обеих сторон и исчезли за ночь, уменьшившись до размеров обычных туманностей, хотя каждая из них могла быть такой же, или больше, чем наша собственная Вселенная. На пятнадцатый день, огибая маленькую Вселенную, возможно, не более тысячи световых лет в диаметре, сэр Исаак объявил, что они приближаются к концу своего внешнего путешествия. Транспортное средство все еще падало в эту обширную пустоту тишины и темноты, со скоростью теперь совершенно не поддающейся вычислению. Теперь скорость уменьшалась, потому что с некоторых пор сэр Исаак начал замедлять ее. Над головой был виден последний звездный небосвод, хотя с каждым часом его яркость заметно уменьшалась. Таби и Амина сидели вместе в обсерватории, наблюдая за удаляющимися звездами и задаваясь вопросом, как среди всех этих вселенных сэр Исаак мог когда-либо повернуть свой курс назад чтобы достичь той конкретной солнечной системы, к которой они принадлежали. Температура в транспортном средстве теперь, как ни странно, была очень комфортной. Настолько теплой, что Тебби надел свою белую одежду, а Амина – изящный костюм, в котором он впервые увидел ее на Венере. Этот парадокс температуры здесь в открытом космосе должно быть невыносимо холодно. Сэр Исаак объяснил им накануне вечером. «Их скорость была настолько велика, — сказал он, — что даже мельчайшие, далеко отстоящие друг от друга атомы эфира, ударяясь о основание транспортного средства, нагревали его, точно так же, как он нагревался раньше, проходя через атмосферы нескольких планет, на которых они приземлились». Сэр Исаак, один в приборной комнате, работал над своими цифрами непрерывно, лихорадочно весь день. Было почти пять часов, когда с криком триумфа он уронил карандаш и, пошатываясь, поднялся на ноги. — Я решил эту проблему. Таби, Амина, друзья мои, наконец-то проблема решена. Мы спасем нашу землю. Ничто кто не может помешать нам. С кружащейся головой он ощупью вышел в тусклый коридор и поднялся по лестнице, ища своих спутников. В звездном свете обсерватории он нашел их. Таби лежал ничком, положив голову на колени Амины. Она нежно гладила его по волосам, тихо напевая нежную лирическую песню Минеры. «Я решил это!» — сэр Исак плакал. «Мы не можем потерпеть неудачу сейчас, чтобы спасти землю. Наконец-то мои вычисления завершены, вплоть до самого маленького десятичного знака». Таби слегка повернул голову, песня Амины затихла. «О, это ты, учитель! Заходите и поздравьте нас!» «Мы с Аминой только что обручились».